Глава тридцать седьмая. Твои слова, как яд змеи, никто твоим лживым речам не поверит больше. Зачем пришел? И это вместо «здрасти» или «на худой конец салам». И Сагумбар явно не в духе, в отличие от своего компаньона, в котором угадывается тот самый поэт Разим Бешлы Аглы, не сломать бы язык, выговаривая имечко. Мне раньше казалось, что повышать голос в чужом доме не принято на Кавказе, но, видимо, я ошибался, вернул шпильку в ответ. Вы, как я понимаю, хозяин дома, Розим, Бешлы, Аглы? Если я совсем своим видом усиленно изображал, что общение со мной ему неприятно и не слишком интересно, напоминая монашку из анекдота, который горько жаловал, что к ней пристают на танцах, но в итоге всегда заканчивал фразой «завтра опять пойду», то Розим, похоже, искренне обрадовался моему визиту. В принципе, я их понимаю. Тот шок, который они пережили, когда узнали о настоящем землетрясении, это реальное испытание и потрясение для неподготовленного человека. Наверное, все мозги себе высушили, пытаясь понять, что же это было. Так что обиды не держу. Перенервничали мужики. Нехорошо получилось. Мы поверили, выполнили просьбу, помогли тебе. Получилось, шайтан, его пойми что. Может, объяснишь, что это было? Разим, как профессиональный писатель, похожний неплохой психолог, быстро и аккуратно свёл конфликтную ситуацию к доброжелательному диалогу. Раз и плохо получилось, Делман удивился. Я. Вы спасли десятки тысяч жизней. Аллах обязательно зачтет вам это доброе дело. И все словно шило в одно место воткнули, как он взвился. Мы их спасли, а они чем отблагодарили? Беженцы из Карабаха каждый день приезжают десятками и сотнями. Почему ты о них не вспоминаешь? Почему ты спасаешь только армян? И после этого ты вспоминаешь о добре? Успокойся, Гордаш, ты не прав. Наш гость не может отвечать за геноцид в Карабахе. Лучше послушаем, что ответит наш молодой друг. Слово «друг» он выделил интонации, давая понять, что не разделяет позицию своего товарища. «Окей, отвечу по пунктам. Насколько я в курсе, массовые репрессии против азербайджанцев в самой Армении после землетрясения прекратились. По крайней мере, пока. Не исключаю, что процесс возобновится через некоторое время, но пока все утихло, и в этом есть ваша прямая заслуга». «Через месяц будет то же самое. Неблагодарный сф...» Фыркнул Исану, продолжать не стал. «В Карабахе ситуация изначально была хуже. и повлиять на неё мы не в состоянии, решил не реагировать на провокационные реплики я. На Горбачёва давить бесполезно, он не диспособен. Зачем же было его спасать? Тут же поинтересовался Иса, клятвоно заверявший, что разговор со мной ему не интересен. Потому что те, кто должен был его сместить, ещё хуже. Если бы не наши общие усилия, то катастрофа была бы намного страшнее. Я чуть не забыл, что мы военный переворот в стране предотвращали, пока Мечный по американкам катался. «Это действительно было землетрясение?» — резко вклинился в разговор молчавший до этого Разим. «Не подземный ядерный взрыв?» «В такие моменты нельзя врать, по крайней мере, не обладая хорошим актерским талантом. Отвечать надо прямо, глядя в глаза, без утайки. Иначе доверия больше не будет никогда. Это природное землетрясение, с вероятностью близко к ста процентам. Кто и как сумел вычислить его дату, не могу сказать. Меня не во все детали посвящали, сами понимаете». Хорошо, если так. Как мне показалось, новая информацию Разим воспринял с явным облегчением. Гумбарджи ничего не сказал, лишь буркнул что-то себе под нос на талышском. Зачем ты просил пройти деньги армянам? Они нашим землякам ничего не платят, просто вышвыривают их на улицу, вернулся к больной теме Иса. Потому что это была большая глупость начинать в Астане раньше времени, изобразил я бурное возмущение. В Баку уже прибыла Витебская воздушный десантная дивизия. На аэродроме на Сосном десяток Ил-76 приземлились. Угадайте с трёхраз, куда их перебросили бы, если бы вы начали здесь грабить военный городок и танковую часть. Чем бы это закончилось, не трудно догадаться. Через 3 дня вы и ваши спонсоры из райкома уже сидели бы в тюрьме и выкладывали кровавые гробне всех подельников. Ради чего? Чтобы на сутки повесить свой флаг над райисполкомом? Конечно, в реальность ничего такого быть не могло. Витебских десантников только через год сюда перебросят, когда смысла в этом уже не будет никакого. Но откуда моим визави знать об этом? Предлагаешь сложить руки и забыть о борьбе? Глаза у главного толыжского революционер налились кровью, как у быка на арене. Нет, конечно же, но выбрать правильное время и метод борьбы это больше половины победы. Гражданин Ульянов как-то сказал: "Вчера было рано, завтра будет поздно". Придёт момент, когда эта фраза будет к месту. Независимый Далешстан обещать не стану, просто чтобы не обижать вас откровенной ложью, но автономию гарантирую. На это моих полномочий хватает. Сколько надо ждать? Год, 2, 10 лет? Снова завёлся пламенный революционер. Не имею права это говорить, но скажу, мягко улыбнулся я в ответ. В ближайший год всё изменится, ждать осталось недолго. Затем ещё полчаса обсуждали права мефической автономии, где я раздавал обещания в стиле похмельного Ельца, заявив, что регион Берите полномочий сколько хотите. Впрочем, обещать не значит жениться. Тот же Ельцин раздал полномочия, а преемник их обратно отжал буквально сразу же. Да и не разгуляешься особо в геополитических амбициях, если зажат намертво между Ираном и Азербайджаном, не имея больше границ ни с кем. Но есть одна тонкость, которая пока не всем присутствующим очевидна. Автономию может гарантировать только Москва и никто больше. Иранцы и азеры никогда на это не пойдут, они мгновенно сожрут независимый анклав при первой же возможности. Так что у меня первый крошечный союзник появился в деле сохранения союза. Кстати, пришла пора признать, что с выбором я окончательно определился. При всём богатстве выбора, кроме как спасением СССР, мне здесь больше нечем заниматься. Конечно, самый выгодный и оптимистичный путь податься на запад. С моими знаниями о будущем можно стать миллионером легко и непринуждённо. А если постараться, то и мультимиллиардерам. Переплюнуть и Стива Джобса, и Цукерберга, не говоря уже о дурове. Создатели Гугла, Яндекса и всех социальных сетей на планете, изобретатели мыши планшеты и планшеты Ютуба заодно. Хотя мышь, наверное, уже изобрели. Годов в 91-м они точно писали в советских журналах. Презрительно и снисходительно, как о глупом и бессмысленном изобретении. Но не лежит душа. Ведь точно знаю, что в конце тупик. Через 30 лет цивилизация окончательно забуксует, погрязнет в проблемах и тотальной лжи. Космонавтика выродится в пародию отмазка, телевидение и интернет превратятся в одну большую гигантскую помойку. Экологию убьют окончательно, нажрать станем чистую химию. Книги перестанем читать, зато будем фотографировать еду и обсуждать о правах геев в течне. При всём и забили информации 99% её чистые фейки и пропаганда, причём во всех СМИ сразу, во всех без исключения странах. Наступит эпоха тотальной абсолютной лжи виртуальной информационной реальности. В качестве бонуса ещё и пик ресурсов подоспеет, когда человечество достигнет предела добычи полезных ископаемых почти по всем ресурсам. В таких случаях вспоминают поговорку про то, что поздно пить боржоми. Теперь кладём эти две возможности на чашу весов судьбы. Справа счастливая жизнь миллиардера, почёты и уважение всего мира. Слева Безнадёжная и абсолютно нереальная иллюзорная возможность построить СССР 2.0. Подарить человечеству ещё один, пусть крошечный шанс пойти по другому пути. Разум можно выбрать что-то другое. Конечно, я выбираю весёлую, увлекательную, полную опасностей и приключений дорогу на верную каторгу. Вернёмся к нашим баранам. Или, если быть точным, к повелителю баранов, чабану Исмаилу. Что опять? Два голоса, полные ужасы, надеясь в восхищение. прозвучали одновременно. Интерлюди. Газета «Азадлык-Далышстана» от 5 января 1989 года. Статья с интригующим названием, никогда такого не было, и вот опять. Сегодня нашу редакцию посетил старый знакомый, уважаемый старец Исмаил, который любезно согласился ответить на вопросы читателей и журналистов. Как ваше здоровье, уважаемый Мула-Алим Исмаил? Слава Аллаху, всё хорошо, не жалуюсь. Чего и вам желаю. Спасибо, дедушка, за добрые пожелания. Скажите, какая причина заставила вас спуститься с гор, оставить свою отару на пастбище, и проделать долгий путь до нашей редакции? Судьба сама привела меня сюда. Закончились гвозди в хозяйстве, хотел купить в городе, да не вышло. Но не об этом речь. Хотел поблагодарить мой любимый город и его добрых жителей. Повели обычного пастуху старику спасли много невинных душ. Это ли не счастье? Ну что вы, уважаемый Аксакал, какой же вы старик. В свои 90 выглядите на 60. Спасибо, внучек, за похвалу, только мне не 90, а далеко за 100 лет. Сколько, точно не помню уже. Когда генерал-губернатор мне золотую рубль пожаловал, мне за 40 было. Сам посчитай. Ого, 100 лет это очень много. Но вернемся к вопросам читателей. После прошлой нашей статьи пришло очень много писем с вопросами. Люди сами приходили в редакцию и хотели лично обратиться к вам. Можете вы ответить хотя бы на некоторые из вопросов? Что может сказать старый седой пастух из горного аула, где ни радио, ни электричества нет? Дедушка, не скромничайте. Все мы поражены вашими предостережениями о землетрясении. Скажите, вы можете предсказывать будущее? Человек не должен знать грядущего, это ему не нужно. Поверьте, тяжелая это ноша, не всякому по силам. Но все же, что нас ждет в скором времени, в этом месяце, в этом году, интересно и очень любопытно узнать. Можно изменить будущее, уберечься от неприятностей, если знать о них заранее? Ай, какие молодые вы и горячие. Бойтесь своих желаний, они могут сбыться. Если я скажу, что в этот год гвоздей в городе не купишь, кроме как у спекулянтов, сильно это поможет людям. Кроме нехватки гвоздей ещё что-то плохое нас ждёт в наступающем году. И ещё шурупов не будет. Шутко. Хотя, может и не шутка. Лучше ты спрашивай, дедушка тебе отвечать будет. Замечательно. Муллалим Исмаил, наши читатели интересуются, какие события в культурной жизни страны ждут нас в новом году. Не могу порадовать моих дорогих земляков ничем хорошим. Смутное время на пороге нашего дома. Культур-мультур первый ты чувствуешь. Если внимательно смотреть, то сами всё поймёте. Когда кино выйдет, где главная героиня падшая женщина, которая торгует своим телом за валюту, уедет за границу замуж и там погибает, бросив мать-учительницу, которая тоже погибнет. Разве это не пророчество для всей страны? Какие ужасы вы говорите? Разве такое могут показать на советском экране? Сами увидите, не пройдёт и одной полной луны. Вся страна будет смотреть и не видеть, что это пророчество про них. Одной луны это через месяц получается. И как называется фильм? До да нагруза случится. Интрадевушка название или что-то похожее. Следующий вопрос спрашивай. От новостей культуры перейдём к мировой политике. Какие события ждут нас в скором времени? Зачем голову забивать ненужными вещами? Не нужна людям политика, вред от неё один. Если тебя не касается, то зачем тебе знать, как живут зулусы в Африке? Они что, родственники твои? Ну всё же, любопытно, что нас ждёт нового в Европе или в Азии. Какой же ты упрямый. Ладно, скажу по секрету. Ахмет Кянан скоро на покой идёт. Наши соседи и братья нового президента выберут. Начнётся счастливое и благоденствие для великой Порты. Кянат Ахмет и Врен, без смены президент Турции уйдёт с должности. Старенький он, работа нервная, тяжёлая. Пора ему на пенсию, и мне пора собираться. Домой путь не близкий. Неужели больше ничем не порадовать наших читателей? Я не домашняя халва на сливочном масле, чтобы всех радовать. Деньги менять будут скоро. Радуйтесь, красивые такие яркие. На этом наше интервью закончилось. Старец Исмаил обещал заглянуть к нам ещё раз как-нибудь. Присылайте свои вопросы, мы их обязательно зададим нашему уважаемому гостю.